16. Флинн отмахнулся от моих подозрений. «Что может быть причиной, как не прилив?» Спросил он, пока мы шли от берега от мыса Грино. Ветер дул точно с запада. Я такой любила больше всего. Он разгоняется на взлетной полосе тысячи километров от крытого моря. Карабкаясь по прибрежной тропе, я обнаружила, что с вершины утеса уже виднеется бледный полумесяц песка. Метров пять в ширину и тридцать в длину.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 был везде сущ радостный ветер раздул мои легкие и мне хотелось закричать вместо этого я по внезапному капризу повернулась к флину и поцеловала его долгим дух захватывающим поцелуем соленым на вкус и мой рот прилипкий во рту как рыба прилипала я все еще смеялась сама не зная почему на мгновение я исчезла стала кем-то другим мой рот горел кожу покалывала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 Особенно я забеспокоилась с началом марта. Ветер опять начал сменяться на южный, неся с собой злые приливы. Но злые приливы почти ничего не сделали лесолану. Ручей держался молодцом. На лабуши было сухо. Лодки по большей части были вытащены в безопасное место. Даже Лугулю, кажется, совсем не пострадал, если не считать куч некрасивых черных водорослей, которые прилив выбрасывал на берег. Умэ забирал их каждое утро для удобрения полей. в ушу стоял на месте. Во время затишья между двумя приливами Флин выбрался на лодке на ЛжТ и объявил, что риф не понес серьезного ущерба. Наша удача пока держалась. Мало помалу оптимизм возвращался к саансцаам. Дело было не только в том, что наше материальное положение улучшилось. тутут крылось что-то большее. Дети уже не так уныло тащились по утрам в школу, то Аннета купила себе новую щегоогольскую шляпку.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 Жан Боль попросил это все сделать по его собственным планам. Но это ведь хорошо правда спросил флин, увидев выражение моего лица. Это значит что ему не все равно. Я не была в этом так уверена. До пасхальных выходных оставалось всего пара месяцев, а ведь андрреена поговаривала о том, что приехать на это время, когда у детей будут каникулы в школе. Мож быть это хитрой, чтобы ее привлечь, а деньги, стоимость материалов и работы жанан Б никогда ничем не давал мне понять, что у него есть деньги где-то в заначке. «Сколько это будет стоить?» спросила я. Флинн сказал, цена была божеская. Но я точно знала, что мой отец этого себе позволить не может. «Я заплачу», сказала я. Он покачал головой. «Нет, все уже обговорено. Кроме того, у тебя денег нет», добавил он. Я пожала плечами. «Неправда. У меня еще кое-что оставалось». Но Флинн был непоколебим. «Застрой материала уже заплачено».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 мэр к риман владелец пляжа я встала и принялась разглядывать эти слова конечно кражи песка и раньше случались по несколькоскольку мешков там и сям обычно для строительства или садовых нужд даже бриман закрывал на это глаза но с пляжа пропала просто уйму песка гораздо больше чем можно было бы объяснить обычной кражей пляжные беседки пережившие зиму громоздились на деревянных сваяях примерно в метре над землей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 без запинки подхватывают фразу словно щебечущие птицы. Я бы даже сказала слишком умной, улыбаясь отозвалась я. Монахи не засмеялись. А может недостаточно умный, сказала сестра тереза. Монахи не лезли со своего насеста на волноме и принялись спускаться ко мне, подтоткнув рясы. Ты кого-то ждешь? Там никого нет, мадожа она большого, совсем никого. Кто будет на море в такую погоду? Ты знаешь мы всегда так говорили твоему отцу,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 сказала сестра экстаза, потянувшей за конфеткоймалютка аду вернулась разве не так И кажется счастье ли салана переменилась, конечно благодаря святой о да святая монахи не захихикали У нас правда дела похуже сказала сестра экстаза, глядя на леса кутавшие и мартели нам не так везет быстро надвигался прилив на колдуне всегда так волны несутся по отмелем с обманчивой скоростью.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 «Приливы и течения, вот и все». Сестра Экстаза вернулась к своему пакетику сладостей. Увидев, что я на нее гляжу, она протянула его мне. «Но Бриман, значит, не думает, что это глупо», – добродушно сказала она. «Бриман думает, что кто-то крадет у него пляж». Сестра Тереза кивнула. «Почему бы нет?» – прочирикала она. «Такое и раньше случалось».